81. -я. Холмстед, штат Флорида. Десять лет назад. Но лишь шестнадцать лет. В тот вечер она могла остаться шестнадцатилетней летней веки. Ройл разорался из-за майонеза. — Ты пробовала? Он же скис! Пропал! — кричал он, тыча зажатым в кулаке бутербродом в лицо Нолы. Она убирала посуду после обеда, рассчитывая улизнуть побыстрее. Почувствовав запах прогорклого майонеза, Нола отшатнулась. — Ага, унюхала! Воняет как дерьмо, а ты суешь это мне! Пряча глаза, Нола принялась стирать крошки со стола. — Зачем брала, если так воняет? — Нола помалкивала. «Отвечай — Отвечай! Девочка не открыла рта. Когда Ройл повторил приказ, она прошептала. — Раньше пахло нормально. Этого хватило, чтобы поджечь фитиль. «Нормально? Это, по-твоему, нормально? А лучше...» Ройл открыл холодильник, вытащил старое ведерко майонеза, купленное по сниженной цене и простоявшее там большую часть года, быстро отвинтил крышку и сунул открытую емкость ноли под нос. Девочка опять отпрянула. «Ты меня за кретина держишь? Ведь ты это нарочно сделала, я знаю!» рявкнул Ройл, переключаясь на новый уровень злости. «Прекрасно знала, что он испорчен, но все равно положила!» Нола затрясла головой, хотя Ройл был прав. Она действительно подозревала, что майонез прокис. Невелика победа, но и такая сгодится. А еще каждое воскресенье она плевала ему в блины. «Ладно, затейница, если не побрезговала дать это мне...» — То и сама не брезгуй, — решил Ройл. Он резко протянул руку к керамическому стакану для кухонных принадлежностей. Свалил его. Два венчика и терка для сыра отлетели по кухонному столу в сторону. Из стакана Ройл выдернул деревянную ложку и, запустив ее в ведерко с майонезом, вытащил большой белый ком, похожий на подтаявший шарик мороженого. Он ткнул ложкой в губы Нолы. «Давай! Нормальный, говоришь? Ешь!» Нола, опустив голову, попыталась отступить в сторону. «Ешь!» Нола оттолкнула протянутую руку. «Уйди!» — вырвалась у нее, о чем она тут же пожалела. Неуловимым движением Ройл закатил ей пощечину, с такой силой, что изо рта девочки брызнула кровь. «Знакомый вкус!» Медный привкус крови для Нолы был не в новинку. Она не успела прийти в себя. Ройл схватил ее за горло. — Я сказал, ешь! — прорычал он, сжимая шею девочки пальцами и медленно приближая ложку с майонезом к ее губам, словно кормил грудного ребенка. От майонеза разило гнилью. Он выглядел плотнее и желтее обычного. Нола, сжав губы, замотала головой. Держа ее за горло, Ройл с силой толкнул девочку спиной вперед. Пол дюжины деревянных ложек и терка для сыра полетели на пол. Ройл приподнял Нолу на цыпочки. Ей нечем было дышать. Лицо налилось краской. «Ешь — Ешь! — прошепел он. Изо рта у него воняло не меньше, чем от комка майонеза, который почти касался ее губ. Нола не выдержала. Пришлось открыть рот, чтобы не задохнуться. Прокисший майонез скользнул в губы, прилип к зубам и небу. Она судорожно сглотнула, стараясь побыстрее протолкнуть его языком. — Все равно, что есть пудинг из протухших яиц. — До конца ешь! — приказал Ройл, не ослабляя хватку на горле. Нола едва не подавилась первым глотком потом вторым. Все тело било дрожь. И не вздумай блевать! Поздно. В воздух ударила плотная струя остатков солями, которую Нола ела на завтрак. Ройл успел вовремя отскочить. Рвота разрисовала линолеум зигзагами наподобие картин Джексона полока При виде этой сцены Ройл сжал кулаки. — Думаешь, что отделалось? — взревел он. Нола попыталась убежать. Хозяин дома схватил ее за волосы, потом сзади за шею, отчего спина Нолы выгнулась, как в танце лимба. Она потеряла равновесие и начала падать. Ройл удержал ее и развернул вокруг оси, вынудив опуститься на колени. Толкнул ее лицом чуть не в самую лужу рвоты. «Я сказал до конца!» Нола попыталась поднять голову. Ройл не позволял. Девочку трясло. От запаха желчи выступили слезы. Из носа текла слизь. — До конца! Вылизывай! И тут Нола шепотом произнесла фразу, которую от нее не слышали последние десять лет. — Не буду. Она сказала это едва слышно. Однако Ройл почувствовал, уловил перемену даже не расслышав слова. — Что ты только что? Он не успел закончить вопрос. Роняя из носа капли слизи на залитый рвотными массами пол, Нола протянула руку к лежащей рядом терке для сыра. Зажав ее в кулаке, она со всей силы взмахнула ею над головой. Стальная терка ударила Ройла по лицу, рассекла нижнюю губу до подбородка, вырвав кусок мякоти и лоскут кожи. Зигзаг шрама останется с ним на всю жизнь. — А-а-а! — заорал Роял. Нула вскочила на ноги. — Не смей меня больше трогать! Ты больше никогда меня не тронешь! — выла она, царапая лицо, шею, глаза обидчика. Из носа разлетались стороны капли. Она молотила кулаками по лицу рояла, пачкая их в его крови. Даже ударила его ногой по левому колену, вспомнив, что он вывихнул его несколько лет назад. Копившаяся годами ярость вскипела и выплеснулась наружу в считанные секунды. На мгновение Ноле показалось, что она взяла верх. Однако ее никто не учил драться, а потому, когда она замахнулась для очередного удара, Тяжелый кулак Ройла угодил ей прямо в левую глазницу. Единственный удар затмил сознание Нолы и высек яркие звезды из глаз. Девочка отлетела назад, врезалась в раковину и кубарем упала на пол. Терка для сыра улетела в другую сторону. Ноле показалось, что она оглохла. Ройл раньше ее бил, но не с такой жестокостью. «Тебе конец! Слышишь?» Взревел он так, что слюна брызнула во все стороны. Он схватил девочку за волосы и рывком поставил на ноги. Зрачки его почернели, словно он уже ничего не различал перед собой. Нола считала, что изучила все степени ярости своего папы. Однако такое видела впервые. Ройл не ругался, не кричал даже не обзывал ее негрой. Нет, он просто молчал. Ройл схватил ее сзади за шею, толкнул к сетчатой двери и, открыв ее лбом нолы, вытащил во двор. Ноги девочки заплетались в траве. Ройл шел. Ну, конечно, куда же еще? Злобный пинок отправил детский бассейн в полет через весь двор. Но вместо того, чтобы задать время, Пятнадцать минут, двадцать минут, полчаса он швырнул девочку в яму. Нола упала на бок. Вывихнутое плечо обожгло огнем. — Лежать! — Ройл! — Лежать! — рыкнул он. Голос гулким эхом прокатился по двору. Нола подчинилась, прекрасно зная, что последует, посмея она ослушаться. С лица Ройла все еще капала кровь. «Ройл, пожалуйста, не надо!» Он уже соскочил в яму, за лопатой. «Шевельнешься, всажу ее тебе прямо в сердце!» Ледяным тоном произнес Ройл, прижав конец лопаты к груди девочки. «Поняла?» Нола, лежа на спине, кивнула, плечо жгло от боли. Выбравшись наружу, Ройл воткнул лезвие лопаты в кучу свежей земли у края неглубокой ямы. Ей хотелось закричать, заплакать. Не может быть, даже он на такое не способен. Ройл зачерпнул лопатой землю и сбросил ее на Нолу. Когда на нее посыпались комья, девочка начала кашлять, задыхаться, попыталась прикрыть лицо. Она чувствовала, как земля прилипает к мокроте под носом. Какой терпкий запах! Чтобы закопать ее полностью, много не потребуется. Ройл зачерпнул новую порцию. Нула бросила на него умоляющий взгляд. Папа посмотрел ей прямо в глаза, не мигая, словно в голове его не осталось никаких мыслей. Движением кисти он опрокинул лопату над ямой. Потом еще раз. И еще. Нола закрыла глаза, сплевывая после каждого заброса. Сначала земля покрыла ноги, потом пояс. Плотный слой, казалось, весил полтонны. — Надо бежать. — Беги, что же ты? — Не шевелись, — предупредил Ройл, заметив, что Нола начала ерзать. — Он не станет закапывать меня до конца. Сумасшедший, но не настолько же, — твердила про себя она. Просто хочет преподать урок. Но тут Нола вспомнила самый первый вечер, когда ее заставили копать яму. Это было в Южной Каролине. Ройл уже тогда сказал, ты роешь себе могилу. Ком земли упал на грудь. Нола прикрыла глаза рукой. Она сложила ладони горкой, чтобы можно было свободно дышать. Еще один ком. Нола отплевывалась. Дышать стало тяжело. Легкие были готовы лопнуть. Нет, главное не паниковать. Новый ком упал на живот. Еще один ударил в шею. После переезда Нола рыла злосчастную яму почти год. Ройл, похоже, был способен завалить ее в пять минут. Земля уже покрывала девочку до шеи. Ройл, как одержимый, орудовал лопатой подбирая остатки кучи. Нола по-прежнему закрывала лицо руками. В голову пришла мысль о молитве, однако на нее никто никогда не отзывался. Вместо этого она постаралась представить себя в другом, лучшем месте. Это далось легко. Перед мысленным взором мгновенно возникла картинка, и она впервые произнесла свое заклинание. Монгол. Фабер, Штетлер, Тикандерога, Шван. Новый ком земли упал прямо на кисти рук. Монгол, Фабер, Штетлер, Тикандерога, Шван. Но тут комья земли перестали падать. Ройл остановился. Хватит с тебя, спросил он. У нолы дрожали руки. Она развела ладони, пропуская свет. Еще раз сплюнула. Взмахами ресниц стряхнула крошки. Ройла она почти не видела. Но он был тут как тут, стоял у самого края ямы. Нола приподняла голову, чтобы лучше его рассмотреть. У него по подбородку струилась кровь, нижняя губа висела как оторванная. Нола в яме была завалена землей по самую шею, наружу торчала только голова. Земля набилась в уши, рот, волосы. Еще одна полная лопата, и земля покрыла бы ее полностью. — Запомни свое место! — зловеще произнес Ройл ровным низким голосом, немного пришипетывая из-за поврежденной губы. — Поняла! Нола поджала губы. Дыхание давалось с трудом. Она короткими толчками выгоняла из горла воздух вместе с частицами земли. — Поняла? — повторил Ройл. Нола закивала. — Я... Мне очень жаль! — вполне искренне выдохнула она. Легким движением руки Ройл швырнул последнюю порцию земли в лицо Нолы. Земли было слишком мало, чтобы покрыть лицо целиком, но достаточно, чтобы напомнить урок. Нола выплюнула почти все, что попало в рот. Лицо намокло от слюней и слизи. Когда она осмелилась снова поднять голову, Ройл шагал обратно к дому. «Пошли — Пошли! — крикнул он. Земля была рыхлой. Нола почти без усилия выпрямилась и села. Глаз успел заплыть от кровоподтека. Она еще раз сплюнула. Голова гудела, как колокол. — Как самочувствие? — спросил Ройл. Нола молча потупилась, оперлась на лопату, как на костыль, и вылезла из ямы. — Вылетая зомби! — с издевкой произнес Ройл, заметив, что девочка сплошь покрыта грязью и нечистотами. — Не вздумай заходить в таком виде в дом! — добавил он, и направился к черному входу. Когда Ройл открыл дверь, Нола даже на расстоянии почувствовала едкую вонь рвоты, загадившей пол на кухне. — Чертов бардак! — рявкнул Ройл изнутри, когда едва не упал, наткнувшись на опрокинутую банку с майонезом. Та завертелась юлой, наскочила на деревянную ложку, которую Ройл совал в рот Ноле. Он мог бы заметить, кво сетчатую дверь, как она стаскивает с себя одежду. Нола убедилась, что он не смотрит. Хотя бы в эту минуту ему хватило такта. Как вдруг, безо всякого повода, Ройл слегка обернулся и бросил через плечо молниеносный взгляд, аккурат в тот момент, когда она замахнулась. — Нола, иди-ка сюда и убери этот... Хрясь — Хрясь! Лопата трахнула Ройла сбоку по голове. Нола махнула ею, как бейсбольной битой вложив в удар всю силу. Голова Ройла мотнулась так резко, что, казалось, оторвется от шеи. Ноле же вполне хватило звука, противного костяного хруста от столкновения железа с плотью. Ройл крутнулся винтом, налетел на кухонный прилавок и рухнул на пол. Нола вскинула лопату для еще одного удара. Но противник и так уже лежал на полу, не подавая признаков жизни. В тот вечер Нола бежала без остановки девять миль, пока не добралась до дома мисс Сейбл. Когда полиция прибыла на место происшествия, Ройл исчез. Больше она не видела его до того морозного дня, когда встретила у взлетно-посадочной полосы на Аляске.